Глава 2 Да, можно смело переходить к главе второй, ибо первая себя абсолютно исчерпала. Вы хотите знать, как я объяснилась с мужем? Молчала. Почему? Я сейчас приведу вам монолог своего мужчины или наш диалог. Называйте, как хотите. Пожалуйста. На кой черт тебе это идиотское пальто? Тебе что? Надеть нечего? Я слегка повела плечами. «Ну, сапоги, еще куда не шло, но какого хрена ты купила такую дорогущую сумку, на которую без слез не взглянешь?» Я безмолвно развела в стороны руки. «И вообще, почему мне ничего не сказала? Почему не посоветовалась?» Я завела глаза к потолку, изображая полное изнеможение. «И как теперь быть? Заткнуть, что ли, твоим новым пальто дыру в бочке? Тут уж я решила подать голос и предложила другое решение. Лучше сумкой, она из натуральной кожи, воду не пропустит. Острить, значит, изволишь в таком пиковом положении. Впрочем, я умываю руки, ухожу обратно на работу, а ты сиди тут и думай над своим странным поведением, а в туалет ходи к соседям, если они тебя, конечно, пустят. И он действительно ушел, А к соседям я и не подумала идти. Я достала с антресолей старое ярко-желтое эмалированное ведро, в котором кипятило белье в те незапамятные времена, когда у нас еще не было стиральной машины. Налила в него воды по самый ободок, пустила по ней вплавь в красный пластиковый ковшик и поставила эту красоту около унитаза. У нас же не его прорвало, а всего лишь бачок. Когда проблема таким образом оказалась решена, я выбросила нашу сантехнику из головы напрочь. Мне было о чем подумать и без унитаза. В какие-то несколько дней возле меня очутилось трое мужчин. Во-первых, пока еще никуда не делся мой муж. Ночевать на службе он точно не будет и вынужденно вернется к желтому эмалированному ведру с красным ковшиком. Во-вторых, в меня как-то по-детски влюбился Бо если до прихода брата он, похоже, еще несколько колебался, куда меня отнести? К старшим товарищам, с которым можно обсуждать, например, его живопись? Или к возлюбленным, для которых в их свадькой мастерской имеется аж парчевое ложе, то после программного заявления Георгия он практически перевел меня в разряд одолисок. В-третьих, это сам Георгий, сходу открывший свои планы на мой счет. Увидел меня впервые в жизни, ничего обо мне не знает. А туда же. Она моя женщина. Тогда -да, с полным основанием можно сказать, что он увидел меня впервые. Тогда в маршрутке он не посмотрел на меня ни разу. А что будет, если вы, Муравей Ломанчский, узнаете, кто я есть на самом деле? Да ведь если я закручу романы, так с обоими и с вами избо. Посмотрим, кто из вас кого. У меня и правда бестселлер наклевывается. Кстати, Марина, которая всю эту кашу заварила, вряд ли предполагала такой расклад. И устроит ли ее он? Похоже, ситуация вышла из-под контроля и начала развиваться против ее режиссуры. Вот она писательская способность перекраивать по своему желанию действительность. Марина считала себя хозяйкой ситуации, но именно я вывернул все наизнанку. Впрочем, вероятно, я напрасно так раздухарилась. Все может быть куда проще. Если, например, Марина весьма плохо знает собственного мужа, который хоть и испытывает нежные братские чувства к Бо, тем не менее запросто готов увести у него женщину. Это может быть и просто определенным ходом – не изничтожать даму Богдана словами, а перехватить ее у него. Да какое мне дело до особенностей взаимоотношений в этой семье? Ничего наизнанку я пока не выворачиваю. Это я себе польстила. Марина хотела, чтобы я завлекла в свои сети БО. Я так и сделала. А Георгий – всего лишь второстепенная сюжетная линия. Все это я пишу на следующий день после посещения мастерской БО. Вчера мой муж вернулся домой часам к двенадцати ночи. Видимо, продолжает до на упора находиться там, где есть туалет с качественным сливным бочком. Я сделала вид, что уже сплю. Сегодня утром, когда муж собирался на работу, я делала вид, что еще сплю, но между тем слышала, как он гремел моим желтым ведром и красным ковшиком. А сейчас я опять одна, сижу в своем обычном коконе из подушек и одеяла и пишу вторую главу. «Мужа пока стоит выбросить из головы, как сантехнику. Я не прощу ему итальянскую сумку, на которую без слез не взглянешь. Да и многое другое тоже. Что там, какая-то сумка. Он уже давно и на меня без слез не глядит». Мобильник затянул битловскую «герл». «Звонил Бо. Почему-то я почувствовала себя не готовой общаться с ним». Поскольку пьеса, придуманная Мариной, само собой уже отклонилась от магистрального сюжета, мне все же стоит поразмыслить о формировании будущих событий. А пока я еще не придумала линию собственного поведения, Бо лучше помолчать. В общем, повертела я в руках свой телефон цвета какао-металлик, но флип так и не откинула. Бо позвонил еще три раза и успокоился. Я уже выбралась позавтракать голым чаем, как опять вздрогнула от громогласной герл. Вообще-то, я не отвечаю на звонки с неизвестных мне номеров, но в этом было что-то роковое. Бетлы как-то по-особенному надрывно тянули свою песню. Я почему-то поежилась и тонким голосом произнесла. Алло. Анастасия, здравствуйте. Это Георгий Долматов, брат Богдана. Сказать, что я снова вздрогнула, значит не сказать ничего. Меня тряхнуло так, будто я вместо вилки провода своего ноутбука вставила в розетку два растопыренных пальца. При этом в вырез моего уже знакомого вам леопардового халатика словно опять забралось какое-то юркое, щекочущее и очень досаждающее существо. Разобраться с ним мне не удалось, потому что Георгий проговорил. «Мне очень нужно с вами встретиться. Можно я заеду за вами часа через два?» Георгий вроде бы спрашивал разрешения, но в его голосе слышалась неколебимая уверенность в том, что будет именно так, как того желает он. «Откуда у вас мой номер телефона?» – спросила я вместо ответа. «У меня есть даже ваш адрес, так что через два часа я буду у вашего подъезда на машине». У меня черный форт. Форма одежды любая. Вы даже не допускаете того, что у меня могут быть другие планы? Допускаю, но любые планы можно отложить на несколько часов, разве нет? Существуют все же и неотложные дела, возразила я. Согласен, но если бы они у вас были, вы свернули бы разговор со мной сразу, сославшись на них, заявил Далматов в стиле Шерлока Холмса. Поскольку этого не сделали, значит, возможность со мной встретиться имеете. Так что жду вас у подъезда ровно через два часа. После этого Георгий отключился. Можно было, конечно, набрать его номер телефона и послать на к чертям собачьим, но стоит ли? Итак, я имею возможность выбрать одного из двух братьев Далматовых. Я вроде бы намеревалась крутить романы с обеими сразу, Но все равно ведь надо встречаться с ними по очереди. И начать, пожалуй, следует именно с Георгия. Бо мягкий и трогательный, творческая натура и любимчик женщин. Весь как на ладони. А вот муравьиный донкихот Кихот – тёмная лошадка. Странно. Как только я начинаю думать о нем, по телу под одеждой опять начинает рыскать юркое бесстыдное существо. Прямо наваждение какое-то. Это особенно удивительно, потому что внешне Маринин муж мне неприятен. Он мужчина не моего типа. Такие никогда не вызывали во мне сексуальных желаний. Возможно, имя того воображаемого существа, которое то холодит, то обжигает мое тело, на самом деле тревога или даже страх. От Георгия исходит некая угроза. Он чем-то пугает. Но именно этим он гораздо интереснее Боа. И куда же меня повезет Георгий после утверждения, что я его женщина? Не кататься же по городу. Самый банальный вариант – какой-нибудь кабак. Да, но потом потребуется продолжение банкета. Что Дон Кихот сможет мне предложить? Домой нельзя. Квартира у него наверняка общая с Мариной. На даче, если она имеется, в мокром склизском ноябре делать абсолютно нечего. Придется, пожалуй, Георгию раскошелиться и снять номер в каком-нибудь отеле. Сейчас полно маленьких отельчиков, где номера сдают на одну ночь и даже на один час. И что, я прямо так и пойду с ним в такой отель? Могу и не пойти. Чего я там не видела? Не станет же он тащить меня туда насильно. А вдруг станет? Но ну не убьет же. А всем остальным можно и пожертвовать ради нескольких сильных страниц романа. «Да. Тем более, что мужу куда дороже сливной бачок, нежели моя женская честь. Ему даже в голову не пришло, что я могла купить себе обновки ради какого-то другого мужчины. Итак, я решила Георгию сегодня не отказывать практически ни в чем. Завтра сама позвоню Бо, приглашу его на свидание. Еще раз произведу сравнительный анализ и сделаю окончательный вывод». Кто из двух братьев Далматовых более достоин любовной связи с будущей звездой отечественной литературы? На все про все у меня лишь два часа. Глупо идти встречу с другим братом в том же самом костюме, несмотря на его откровенный вырез. Или пойти именно в нем. Пусть брат Бо тоже не думает, что я буду для него лезть из кожи. Да, а если он решит, что у меня вообще нет другого костюма? Ну и что? Полюбите даму, у которой один костюм на все случаи жизни. Тех, у которых гардеробы ломятся от шмоток, всяк полюбит. А разве мне хочется, чтобы Георгий меня полюбил? Да никогда. Он должен просто влюбиться до умопомрачения. Я это запротоколирую, а потом пусть брательник Бо проваливает ко всем чертям. Да, вот такая я циничная. А какую женщину не сделает циничный сломанный сливной бачок? Георгий был элегантен. Вместо черной кожаной куртки, в которой я видела его в маршрутке со златой, на нем красовалось распахнутое бежево-длиннополое пальто. Особенно меня потряс шарф цвета какао. Он даже на взгляд казался мягким до чрезвычайности. Под пальто надет был костюм. Цвет брюк, которые пальто, разумеется, прикрывало не до самой земли, я даже точно описать не могу. темно коричневый с золотистой жилкой и зеленоватым отливом. Царские, в общем, порты были на мужчине, который вбил себе в голову, что я его женщина. В таком прикиде надо ехать на концерт прямо в столицу, аккурат в Кремлевский дворец. Ну, или на худой конец в самый дорогой ресторан нашего города. Интересно, куда поедем? В машине Георгий первым делом констатировал. Вы, оказывается, знакомы с Мариной. Так, в общих чертах, лишь смогла выдавить я. Марина мне своего мужа, что называется, не заказывала. А какой жесткой она сделалась в кафе Осенний плюс, я помнила. Пожалуй, эта женщина раздавит меня, как Макрицу если узнает, что я вместо разрешенного к использованию Бо позарилась на ее Дон Кихота. Впрочем, бестселлер требует жертв. И тем не менее, она успела вас познакомить с Бо. Это вышло чисто случайно, просто мы с ним оба творческие люди, и Марина подумывала, что нам может быть интересно друг с другом. Ответив так, я опять в тысячу раз подумала, что язык мой – враг мой. Сейчас ведь придется сочинять, в каком именно направлении я творю. Богдану уже я сказала, что преподаю в колледже. Можно ли это считать творчеством? Наверное, нет. Надо придумать что-то другое. Вряд ли братья станут дискутировать друг с другом о моем месте работы. Разумеется, Георгий, как-то неприятно ухмыльнувшись, тут же решил уточнить. Значит, вы тоже творческая натура? Ну да. «Я работаю в журнале, детском, и...» Начала тянуть кота за хвост я, но потом выпалила на одном дыхании. Все же писатели профессиональной вруны. «Планирую привлечь Бог к иллюстрированию произведений для детей». Георгий кивнул и ответил. «Это правильно. Ему только картинки для детей и рисовать». «Вам не нравится его живопись?» «Нет» а вам мне она показалась вполне добротной вот именно она всего лишь добротно сделана а живопись должна поражать но он ведь еще в самом начале пути ему скоро тридцатник какое уж тут начало георгий говорил обо крайне неприязненно что шло в разрез с мнением марины будто ее муж обожает младшего брата но может Она специально ввела меня в заблуждение. Зачем? Странная семейка. Пока я раздумывала о том, в какое скорпионье гнездо, возможно, попало по неосмотрительности, Георгий опять спросил. «Вы в курсе, что мы с Мариной разводимся?» «Мне нет до этого дела», — ответила я вместо утвердительного «да», чтобы исключить дальнейшие разговоры о Марине и их супружестве. «Ну и отлично». Отозвался Георгий и молча уставился на дорогу. Чтобы ему не пришел в голову еще какой-нибудь вопрос, отвечать на который у меня не возникает желания, я решила начать спрашивать сама. «А вы чем занимаетесь?» «А я вас как раз и везу в то место, где кое-чем занимаюсь». Он сказал это настолько тускло и неэмоционально, что я окончательно струхнула. Смуглое и бесстрастное лицо Марининого мужа в профиль было похоже на качественно просушенный в книге дубовый лист. И как такие мужчины могут вызывать столь сильные чувства, которые, я заметила, испытывали и Марина, и Злата, моему уму непостижимо? Никакие юркие и бесстыжие существа сегодня не елозили под моей одеждой. Видать, Далматов уже не считал нужным запускать их в мое декольте, которое, впрочем, погребено под пальто и шарфом. А вдруг Георгий занимается чем-нибудь сродни вивисекции и уложит меня сейчас прямо на цинковый лабораторный стол? Эдакий уэлсовский доктор Моро. Не зря же он назвал меня своей женщиной. Ой, не зря... Между тем, форт Марининого мужа остановился возле того самого дома, который один только знаменовал собой проспект Единения и Согласия. Я знала, что достопримечательностью этого внушительного здания является частный стоматологический кабинет под странным для медицинского учреждения названием «Гарда». Закрыв машину, Георгий картинно взмахнув, как крыльями, полами своего бежевого пальто, быстро сбежал на крылечко именно этой стоматологии и принялся отпирать дверь. Ну вот, самые худшие мои опасения оправдались. Вивисектор. Сейчас будет удалять мне зубы без наркоза. «Заходите, не стесняйтесь», – произнес Георгий, когда наконец открыл дверь. При этом он вдруг улыбнулся и стал очень похож на своего брата Бо, что несколько меня ободрило. «Хотите угостить Бор машиной?» – осторожно поинтересовалась я. «Могу, если надо, и заметьте, совершенно бесплатно для подруги моего семейства». «То есть вы стоматолог?» «Да, это моя стоматология». «Вы там работаете один?» Мне вдруг захотелось, чтобы его заведение кишело медицинским персоналом, врачами, медсестрами, уборщицами, гардеробщицами и, возможно, даже швейцарами у каждой двери. Так, на всякий случай. Впрочем, вряд ли уходя, Далматов запирает их в своей гарде на ключ. «У меня есть помощница, зубной техник по имени Наташа, но сейчас ее, разумеется, здесь нет. Но вы ничего не бойтесь». Георгий рассмеялся. «Я не буду отсверливать у вас руки и ноги. Просто покажу свое детище. Это стоматология – моя гордость!» «А почему вы назвали ее гарда? Мне кажется, что эта штука, гарда – часть шпаги или какого-нибудь етагана, разве нет?» «Вы правы, да. Гарда – это часть эфиса холодного оружия. Служит для защиты кисти руки». От французского «Гарде» – «Охрана». Я вообще люблю холодное оружие. У меня целая коллекция. Я вас сюда и привез, собственно, для того, чтобы перед вами ею похвастать. «Ну вы даете, Георгий. Люди и так боятся бор машины, а вы еще стены увешали ножами и кинжалами?» «Дескать, если бором не выйдет, можно клинком доковырять?» Маринин муж опять рассмеялся и ответил. Коллекция находится в отдельной комнате, куда доступа никому, кроме меня, нет. А то, может ведь случиться совсем не то, что вы представили, а прямо противоположное. Рассерженный пациент в состоянии аффекта вполне способен сорвать клинок со стены и вонзить в нерадивого стоматолога. Вывод. Стоматологи, не будьте нерадивыми. Это да, согласен но есть же просто сумасшедшие, которые обливают кислотой картины или даже живых красавиц, им недоставшихся. Мы уже шли по коридору, обитому бежевым пластиком, в тон пальто хозяина заведения, когда Георгий сказал «На самом деле, Гарда – это всего лишь аббревиатура. Я Георгий Аркадьевич Долматов. Вот вам и Гарда. Все просто здорово совпало». Коллекция у меня небольшая, поскольку деньги в нее я смог вкладывать только тогда, когда стоматология стала приносить доход. А здесь я ее держу, потому что Марина никогда не одобряла моего увлечения. Ей всегда жаль было денег на клинки. И вот теперь эта комната. Георгий вставил в скважину ключ. Моя нора. Или, если хотите, крепость. Здесь бывают только мои самые близкие друзья. Вот вас привел. Маринин Дон Кихот произнес последнее предложение с такой странной интонацией, что мне опять сделалось не по себе. А не случится ли так, что задуманный мной бестселлер умрет прямо в зародыше, поскольку дописывать его будет просто-напросто некому. Клинки они, как правило, острые. Между тем, дверь открылась, и Георгий галантно пропустил меня в помещение первой. Типичнейшее поведение синей бороды. Вон окна забраны жалюзи. Никто с улицы не увидит, что здесь происходит. Похоже, даже свет из щелочек не сочится, поскольку этих щелочек и в помине нет. Комната была небольшой. В ней помещались лишь компьютерный стол с крутящимся креслом, невысокий холодильник с навесным шкафчиком над ним и аккуратный мягкий диванчик. Почти всю стену напротив окна занимал весьма странный предмет мебели, похожий на застекленный книжный шкаф, только очень неглубокий. Книги даже в один ряд не смогли бы уместиться на его полках, если они там есть. В отличие от коридора, кабинет Георгия был выдержан в спокойных зеленоватых тонах, которые самым замечательным образом гармонировали с его бежевым пальто. Мой новый знакомец что-то нажал под столешницей компьютерного стола и за моей спиной тут же отъехала в сторону панель, открывая нишу, в которой оказался устроен гардероб. Георгий аккуратно повесил на плечики не раз уже упомянутое мною бежевое пальто, потом помог мне раздеться и предложил сесть на диванчик. Пока брат Бо размещал мою одежду в стенном шкафу, я разглядывала спину мужчины. Она внушала. Спросите, что? Уважение, смешанное с подозрением. Она, спина, была обтянута прекрасно сшитым пиджаком. Тон костюма, который я вам уже натужно описывала выше, безукоризненно сочетался с зеленоватыми стенами кабинета. Плечи спины, если, конечно, мне позволят так выразиться редакторы, были достаточно широки и надежные. Голова, сидевшая на этих плечах, Посадку имела гордую. Что вызывало подозрение? Чем? Не знаю, смогу ли объяснить. В моем мозгу пока все как-то зыбко и расплывчато. Для начала скажу так, мне не очень симпатичны люди, которые не делают ни одного лишнего движения, у которых все продумано до мелочей, хоть в устройстве кабинета, хоть в одежде, хоть в манерах поведения. Элемент некоторой безбашенности не помешал бы. Ну, например, мне больше понравилось бы, если б Георгий небрежно бросил свое стильное пальто на подлокотник дивана. Если б на его столе оказались в беспорядке навалены бумаги и стоял бокал с недопитым кофе. Правда, крошки какого-нибудь бисквита были бы уже перебором. Впрочем, что о них думать, если даже и чашки с недопитым кофе нет. Я еще раз оглядела стены на которых не было ничего, кроме самых простых по дизайну круглых часов, и спросила. «А где... А где же ваша коллекция?» «Может, сначала кофе?» – спросил Георгий, и я вздрогнула. «Все же кофе здесь подают», что как-то уже начало примерять меня с окружающей обстановкой. «Давайте», – согласилась я. Далматов, которого мне уже почему-то расхотелось называть муравьем и Дон Кихотом даже про себя, кивнул элегантным движением, распахнул дверцу шкафчика над холодильником и достал кофемолку с кофеваркой. Это мне понравилось очень. Я страсть как люблю свежий кофе, особенно запах молотых зерен. Надо сказать, что кофе получился на славу, но к нему не было подано ни бисквитов ни даже самых мелких и простеньких печенюшек. Видать, чтобы нигде не осталось крошек. Ну что ж, я же сразу решила, что крошки – это перебор. А вот от чашки с недопитым кофе вам, Георгий Аркадьевич, ни за что не отвертеться. Я вам ее устрою. Но он все же отвертелся. Спросил, стану ли я допивать кофе. А когда я из принципа отрицательно помотала головой, хотя мне очень хотелось допить, взял обе чашки и быстро вышел из кабинета. Где-то недалеко, видимо, находится туалет или какая-нибудь санитарная комната. Я услышала шум, бегущий из крана воды, звяканье посуды, и через несколько минут Георгий вернулся в кабинет с чашками не только вымытыми, но и вытертыми насухо. Да, похоже, мне этого человека не переиграть. Но если он сейчас уберет чашки со всеми кофейными причиндалами в свой шкафчик, я сразу поднимусь с дивана и уйду прямо без пальто. Ненавижу людей, которые рассчитывают даже то, сколько чашек кофе мне стоит выпить». Георгий ничего не убрал. Видимо, он просто патологически не выносит беспорядка. Очень сложный в общежитии человек. И чего Марина за него держится? Да я давно сама бы выгнала такого мужа в шею и сразу расположилась бы со своими немытыми чашками там, где всегда хотелось, например, у телевизора. Ну что ж, можно теперь перейти и к моим клинкам, сказал Долматов и уставился на меня таким неожиданно беспомощным взглядом, каким смотрел в своей мастерской Бо, и я поняла, коллекцию ругать нельзя. Ею надо восхищаться. Непредсказуемый человек Георгий Далматов. Я думала, он представит мне коллекцию с гордостью и самодовольством, а он явно беспокоился, как бы я ее не забраковала. Можно подумать, я что-нибудь понимаю в холодном оружии. Да ничего я в нем не понимаю. О функции гарды я теперь, конечно, знаю, но что такое эфис, представляю все же плохо. Наверное, это то, что не клинок, раз уж гарда – часть Эфиса. Пока я эдак рассуждала, Георгий подошел к тому самому удивившему меня шкафу напротив окна. Когда он раскрыл створки из матового с узором стекла, моему взору предстала его коллекция. На обитой черным шелком задней стенке шкафа и висели клинки, которые я быстренько пересчитала. Их было двадцать шесть, самых разных. Мне, конечно, не отличить шашки от сабли, портика от кинжала, но то, что среди них присутствовал меч, я поняла сразу. По длине клинка, примерно такой, возможно, для Витязя Руслана хранила голова. «Что это за меч?» Сразу и спросила я, чтобы хоть как-то проявить эрудицию. «О, замечательный выбор!» радостно произнес Георгий. Видимо, я сходу заинтересовалась гордостью его коллекции. Это церемониальный меч. Такими мечами посвящали в рыцари. А пройти посвящение в рыцари – это, между прочим, первый государственный долг средневекового римско-германского императора. Обязательная часть торжественного ритуала коронации. Видите, на серебряном набалдашнике рукоятки императорский орел а с другой стороны – богемский лев. Такой меч был изготовлен в Палермо аж в 1220 году для коронации в Риме Фридриха II. «Вы хотите сказать, что это тот самый меч? Но он же, наверное, стоит сумасшедшие деньги. Разве можно его держать тут просто так?» Долматов рассмеялся. «Нет, конечно, это не он. Всего лишь копия, но очень хорошая, точная. Совпадает все до последней детали. На гарде и рукояти меча пластинки из настоящего золота с эмалями, а потому эта копия обошлась мне весьма недешево. К сожалению, у меня нет ножен. Они хотя и деревянные, но покрыты пергаментом на льняной подложке, украшены золотом, эмалями, рубинами и жемчугом. А вот этот узор я знаю. Я ткнула пальцем в один из клинков. Это кубачи. У меня есть кубачинский серебряный браслет. Да, вы правы. Согласился Георгий. Но это самая дешевая вещь в моей коллекции. Кстати, как-то подарила Марина. Это современное изделие, которое можно купить в любом сувенирном магазине. А вот драгунская шашка образца 1881 года, офицерская, настоящая. «Действительно дорогая». «А где гарда?» «Я решила задать хоть какой-нибудь вопрос, чтобы порадовать Долматова. Пусть расскажет об этой шашке, тем более, что гарды у нее и в самом деле почему-то не видать». «Гарды бывают у длинноклинкового оружия, меча, шпаги, рапиры. У шашки лишь душка, а у солдатских клинков и ее не было». Посмотрите, как изящен узор на ножных Пластинки латунные, но с позолотой. А вот... Георгий еще долго рассказывал мне о своей коллекции. Он был так поглощен этим, так увлечен, так искрил глазами, пылал и горел, что я поняла, за что его могли любить женщины. Вот за эту кипучесть по отношению к тому, что его очень занимает. Наверное, Он также яростен и в любви. Проверить, что ли? Надо вам сказать, что издательство велит мне в каждый любовный роман вставлять как минимум две постельные сцены – максимальной степени откровенности. Понятно, что максимальная степень откровенности у всех разная. У меня эта степень невысока. Ну, максимум квадрат, ну, куб. До четвертой степени не дотягиваю. Во всяком случае, в моих книгах вы никогда не найдете фразы, так характерной для одной нашей раскрепощенной романистки. У меня между ног стало мокренько. Мокренько! Какой кошмар! Как будто об этом нельзя написать изящнее. А может, если б мы с Долматовым произвели кое-какие действия исключительно с целью приобретения мною нового опыта, который пойдет на благо отечественной литературе, постельные сцены моих романов только выиграли бы. «Что-нибудь выпьете?» Неожиданно спросил Георгий, отрываясь от своего шкафа. Похоже, он заметил, что мои мысли несколько ушли в сторону от его коллекции. Чуткий, однако. Вроде бы я изо всех сил старалась пялиться исключительно на его клинки. Я вздрогнула. Он опять рассмеялся и сказал. Да не вздрагивайте вы так, я ни к чему не собираюсь вас принуждать, но у меня есть хороший коньяк. Нет, как-то некрасиво взвизгнула я, поскольку у меня был случай опьянения коньяком почти до бессознательного состояния. Я в коньяках ничего не понимаю, как впрочем и ни в каких других крепких напитках. И кислых вин не люблю, а шампанское просто ненавижу. А как относитесь к сладким ликерам? У меня есть шоколадный, и еще Бейлис. Против Бейлиса я устоять не могла. К ликеру Георгий достал из холодильника тонко нарезанный сыр яблоки, из стола вытащил плитку шоколада. Сварить еще кофе или хотите чаю? Я подумала, что лучше попросить чаю, поскольку он более гигиеничен, нежели кофе. Если использовать чайные пакетики, то их можно сразу куда-нибудь выбросить, чтобы они не оскорбляли зрение хозяина кабинета. Хотя, вряд ли у Георгия есть какая-нибудь мусорница. Она, в принципе, не эстетична. «А что вы предпочитаете?» – спросила я, окончательно запутавшись в своих теоретических выкладках. «Я больше люблю кофе», – ответил он. Ну тогда давайте кофе. Мы пили кофе с ликером молча. Это молчание нагнеталось и нагнеталось, пока не накрыло нас будто ватной подушкой. Мне стало очень не по себе. Я как раз решила спросить еще что-нибудь про холодное оружие, чтобы плотная тишина не так давила на уши, когда Георгий, опустив на блюдечко чашку, вовсе не побежал ее мыть, а произнес следующее «Вы мне очень нравитесь». Я поперхнулась остатками кофе, хотя эта фраза была куда не виннее той, что он сказал Бо. Ну, про то, что я его женщина, что, безусловно, очень сомнительно. Я непроизвольно положила руку на декольте, дабы под вырез пиджака опять не забрался странный юркий зверек, которого так ловко умеет запускать Георгий Далматов. К тому же я договаривалась с Мариной орудием мести которой являюсь, что флиртовать стану с Бо. С другой стороны, пора добавить в роман, который, может, все же и выйдет из-под моего пера в результате всех этих событий, некоторой интриги. Так сказать, подтолкнуть сюжет в нужном направлении. И я подтолкнула, заявив. А мне нравится Бо". Георгий, не дрогнув ни одной выпуклостью своего выразительного лица, ответил. Бо, нравится всем женщинам, и в этом его минус. Почему? Он не глуп и очень красив, а в красоте одни плюсы. Богдану трудно остановить свой выбор на одной. Кругом столько прихорошеньких женщин, только протяни руку, и любая из них твоя, поскольку ты молод и красив. Разве вы хотите стать одной из многих? «Вы даже не допускаете мысли, что я могу стать для него единственной?» «Не допускаю», — жестко ответил он, и в этом ответе мне явственно услышалось. «Не допущу». «Тогда я предлагаю вам пари на предмет того, что я непременно стану единственной женщиной Бо». Раздухарилась вдруг я. «Но ведь я стану чинить вам препятствия». Далматов неприятно хмыкнул. «Это допустимо», — согласилась я. «И даже нужно. Что может быть интереснее, чем заполучить мужчину, преодолевая препятствия?» «Но я при этом стану пытаться вас переориентировать». «То есть?» «Я буду продолжать за вами ухаживать. Главное, чтобы вы соглашались на встрече и с Бо, и со мной. Идет?» «Ну...» Только в том случае, если с вашей стороны не будет никаких сексуальных домогательств. Выпалила я. О, прощайте постельные сцены романов, окрашенные новыми тонами. Мне кажется, что в этом плане я легко вырвал бы победу у него из рук. Но вы правы. Чем больше препятствий, тем желание приз. А приз – вы. Но это в том случае, если победите вы. Если победа будет за мной, приз получу я, Богдана Далматова. Бо, не приз. Если я проиграю, то через некоторое время вы убедитесь в том, что и ваша победа есть поражение. Вы так не любите брата? Напротив, я его очень люблю, пожалуй, даже излишне, как родитель у вечное дитя. Да что же такого у вечного в Бо? Изумилась я, кроме некоторой мягкотелости, я пока не заметила за ним никаких недостатков. «Пусть это тоже входит в условия пари. Вы все узнаете сами. Я не стану вам подсказывать и давать правильное направление. Я же заинтересованное лицо!» Мне оставалось только кивнуть, а в комнате снова повисла тяжелая тишина, которую опять первым нарушил Георгий. «Расскажите мне что-нибудь о себе. Я ведь знаю только то, что вы работаете в детском журнале. Вы кто? Редактор? Или заведуете каким-нибудь разделом, например, сказками? Или стихами? Я в этом ничего не понимаю». «Я в этом тоже понимала мало. Кто его знает, какие должности существуют в детском журнале? Пожалуй, стоит согласиться на заведование сказками, что я Георгию и выдала сквозь зубы». Мне было несколько не по себе. Приходилось на ходу сочинять себе биографию, да еще отличную от той, что я втюхивала Боа. Как бы потом со своих придумок не сбиться. А чего, собственно, сбиваться? Или я не писательница? Могу ведь держать в мозгу до двадцати персонажей одновременно, со всеми особенностями их существования и сложными взаимоотношениями. А я сейчас и есть персонаж, полностью придуманный, «С чуть раздвоившейся биографией. Ничего, запомнить нетрудно. Посмотрим, кстати, легко ли живется персонажу, жизнью которого распоряжается чужой дядя». «Вам!» – начал Георгий, но я не удосужилась дождаться вопроса целиком. Я уже жила жизнью персонажа, а потому ответила. «Мне 30 лет. Почему бы не убавить себе возраст, ежели чистый тридцатник для сюжета предпочтительней?» Семейное положение тоже можно подкорректировать для дела. И я не замужем, если это вас интересует. «Почему? Развелись?» «Нет, мой муж был сильно болен и... В общем, он умер. Детей нет. Когда муж болеет, какие уж тут дети. Поверьте, у меня и в мыслях не было, что я хороню собственного мужа. Он жив-здоров» и я очень рассчитываю, что с ним ничего плохого не произойдет. Муж умер у героини нового романа, потому что ей так легче завязывать отношения с другими мужчинами. Вы думаете, что смерти и убийства в своих книжках мы описываем только для того, чтобы придать произведению элемент триллера? Бывает такое, не спорю, но чаще мы убиваем тех героев, которые мешают дальнейшему развитию сюжета, с которыми надо много возиться, чтобы встроить их В и без того сложные взаимоотношения других персонажей. Нет человека, нет проблем. Чтобы перехватить инициативу, я начала расспрашивать Георгия. А о вас я теперь знаю, что вы стоматолог, женаты. Я развожусь. Поспешил вставить он. Вы же в курсе. А почему разводитесь? Марина, по-моему, очень славная. Но... «Я бы сказал, что она себе на уме». «Все мы себе на уме». «Верно, но она... Марина страшная эгоистка». «Все мы эгоисты. Зачем-то пронудела я. Еще бы сказала, кто здесь эгоист? Пусть первым бросит камень в Марину или меня». «Да, но, впрочем, к делу это не относится. Мы вполне можем считать, что Марины нет в моей жизни». «Вы расстаетесь с ней без капли сожаления?» «Пожалуй». «А дети?» «Детей нет. Марина не хотела». Я прекрасно помнила, что говорила мне по этому поводу Марина, а потому решила уточнить. Именно не хотела или все же не могла их иметь? «Почему вдруг не могла? Очень даже могла, но болезненно не хотела». Тщательно следила за тем, чтобы не забеременеть. До идиотизма. Темные глаза Георгия уставились в одну точку на этикетке Бейлиса, а я думала о том, кто же из них лжет и с какой целью. То есть вы давно в раздрае? Выдала я очередной вопрос. Да, уже несколько лет живем под одной крышей, как соседи. Вообще-то вы затянули любимую песню неверных мужей. Вы неверный муж? Да, я неверный, но с полного согласия жены. То есть как? А так, мы с ней заключили соглашение о том, что каждый живет своей жизнью и старается не мешать другому. Зачем же тогда разводиться, если ваше сосуществование вполне комфортно? Было комфортно, пока Марина не узнала о моих отношениях с ее лучшей подругой. Я в удивлении выгнула бровь. Он говорил правду. Пожалуй, есть смысл вернуть бровь в нормальное положение. Я вернула и опять спросила. А что, можно с кем угодно, только не с подругой? Похоже, что так. Мне показалось, Георгий чего-то не договаривает. Может быть, тоже потихоньку сочиняет себе новую биографию? Имеет право. Для чистоты эксперимента я решила уточнить. «А с подругой вы продолжаете встречаться?» «Нет». Марина как-то застукала нас с ней. «Нет, не в постели. В маршрутке. У меня тогда машина была в автосервисе. Так вот, только я увидел изумленные Маринины глаза, у меня к любовнице все как отрезало. Хотя, если честно, и было-то немного. Наверное, поэтому сразу и отрезала. Бросил ее одну прямо на улице и ушел» о чем почему-то совершенно не сожалею. От встреч уклоняюсь, на звонки и смски не отвечаю. Может быть, все же продолжаете любить жену? Нет, давно нет. Да и она меня не любит. А вдруг вы ошибаетесь? Может быть, Марина вас любит и поняла это наконец, именно тогда, когда увидела вас с подругой? Нет, не любит. Холодно возразил Георгий, явно собираясь соскочить с неприятной ему темы. «Я это знаю, точно». «Ага, он знает точно. Марина мне говорила совсем другое. Да кто ж из них говорит неправду? Скорее всего, Долматов. Он же ко мне клеится». «То есть вы сейчас абсолютно одиноки», — начала я. «И лишь любимый младший брат от Рада». «Примерно так». Почему ж вы тогда собираетесь увести у него женщину? Как-то это не вяжется с трогательной братской любовью. Георгий закусил и без того узкую свою губу, и его рот превратился в щель, что моего знакомца нисколько не украсило. Он посмотрел на меня таким жарким взглядом, от которого вполне могли бы запылать волосы, и резко произнес. «Я же сказал, что сразу понял. Вы – моя женщина». Я на всякий случай коснулась волос, удостоверилась, что с ними ничего не случилось, и продолжила долбить его вопросами. «А если б Марина сейчас посмотрела бы на вас таким же взглядом, о котором вы только что рассказывали?» «Да нет же!» Долматов вскочил, сунул руки в брюки, картинно назборив над ними свой щегольский пиджак и, глядя мне прямо в глаза, и чуть ли не прожигая в них тоннели до самого желудка, крикнул «В который раз приходится повторять? Вы – моя женщина! Разве вы этого не чувствуете?» Я не чувствовала. Я чувствовала себя заигравшейся женой собственного мужа, который скоро придет домой с работы, очень удивится, не обнаружив меня на обычном месте, и примется звонить на мобильник». Он же не знает, что у моей героини, роль которой я так самозабвенно исполняю, муж давно почил в Бозе. Между тем, на лице Георгия была написана уже откровенная боль. Мне вдруг стало жаль его, и я еще раз попыталась найти в нем те черты, за которые можно полюбить. Ничего не находила. Ну, разве что руки. Изящные, с тонкими длинными пальцами. Руки музыканта, хирурга. Впрочем, о чем я? У него же руки стоматолога. Георгия могла бы украсить улыбка, но сейчас он не улыбался. Щеки его сильнее, чем обычно, втянулись внутрь, и лицо стало очень живо походить на песочные часы. Пришлось все же сказать ему, что я ничего не чувствую. Пусть знает и работает над собой, если хочет, чтобы я вдруг начала что-то чувствовать. Стоматолог по фамилии Далматов только кивнул, Но даже в этом кивке явственно читалось, все равно будет так, как этого хочу я. Да, игра определенно стоит свеч. Очень интересно, кто кого переиграет я Георгия или он меня. А может быть Марина возьмет верх над нами обоими? А еще есть Бо и Злата.